Глава 12. Граф Святослав Волынский молча наблюдал за прессодящим, несмотря на свой преклонный возраст. Он держался уверенно, как это подобает уважающему себя мужчине, и не выдавал своего волнения. Его проницательный взгляд был прикован к Теодору Вавилонскому, который с усердием кальдовал над рукой Виктора. Он уже понял, что Теодор и Виктор однажды виделись на одном из приемов. Это стало неожиданной новостью. Ведь сын после ранения стал замкнутым, старался избегать любых общественных мероприятий, а о том, чтобы снова появиться на балу, не могло быть и речи. Святослав отчетливо помнил тот день, когда Виктор, вернувшись с войны впервые, вошел в родной дом. Тогда его сын был ищтенец самого себя бледный, истощенный, с пустым взглядом. Он потерял не просто руки, он потерял надежду. Шутка ли, последний потомок великого рода Волынских до конца дней обречен на то, чтобы его кормили с ложечки и подтирали за ним в уборной? И теперь, глядя на то, как Теодор присоединяет к телу Виктора протест, Свипослав чувствовал, как в его душе борются надежда и скепсис, Ему не верилось, что какое-то механическое устройство сможет заменить настоящую руку. Он видел в этом лишь очеркную бесполезную попытку вернуть сыну тот, что было утрачено навсегда. Какая отвертка! С раздражением подумал он, наблюдая, как Теодор возится с простым слесарным инструментом. Тут нужны целители, артефакторы, сложные ритуалы. А он он просто прикручивает эту железяку, как плотник ножку к стулу. Несмотря на скепсис, Святослав старался не мешать. Он наблюдал за действиями Теодора с пристальным вниманием, отмечая каждое его движение. Теодор действовал уверенно и сосредоточенно. Он аккуратно подсоединил провода, проверял контакты, закреплял детали. Виктор, сидя в кресле, терпеливо переносил все манипуляции. На его лице не было ни страха, ни боли. Он был словно статуя, высеченная из камня. Даже когда стальные жгуты протеза проникали в его плод через тончайшие порезы, он лишь слегка улыбался, но не издавал ни единого звука. Лишь бледность на его лице до капельки на тоналгу выдавали его страдания. Виктор спросил Теодор, заметив, как он охмурился, тебе не больно? Виктор покачал головой. Нет, ответил он тихо. Все в порядке. Бог, это хорошо. Значит, я еще живой». Святослав с восхищением смотрел на своего сына. Виктор, несмотря на все, что ему пришлось пережить, не сломался. Он остался настоящим мужчиной, воином, готовым бороться до конца. Время тянулось бесконечно долго. Святослав не отрывал взгляда от Теодора, который уже закончил установку протеза и сейчас настраивал какие-то механизмы внутри него. Ну же, ну же мысленно подгонял его Святослав. С работой проклятая железяка. И тут произошло чудо. Виктор впервые за долгое время пошевелил рукой. Сначала неуверенно, словно боясь поверить в происходящее. Затем уже более уверенно, сжимая и разжимая кулак. Его глаза расширились от удивления. «Я-я, чувствую ее!» Прошептал он, не веря своим ощущениям. Святослав замер, не смея пошевелиться. Он боялся, что это лишь иллюзия, что все это просто сон. Виктор же продолжал изучать свою новую руку. Он сжимал и разжимал кулак, вращал кистью и локтем, сгибал и разгибал пальцы. Движения были немного неуклюжими, но уверенными. На его лице появилась улыбка. Настоящая искренняя улыбка, которой Святослав не видел уже много лет. Затем, когда Теодор разрешил, Виктор веско встал с кресла и бросился к отцу, обнимая его своей новой рукой. Отец прошептал он, «Я могу шевелить ею. Святослав, не веря своим глазам, поднял сына в ответ Его глаза наполнились слезами радости. Он не мог поверить, что это происходит наяву. Затем Виктор повернулся к Теодору и, протянув ему руку, сказал, «Спасибо вам, господин Вавилонский, вы вернули мне жизнь». Теодор улыбнулся и крепко пожал ему руку. «Не стоит благодарностей, Гиктор, я рад, что смог помочь». Святослав Палынский тоже подошел к Теодору и, глядя ему, прямо в глаза сказал, «Ты сотворил настоящее чудо. Теперь я в долгу перед тобой». Звезда-звезда-звезда, шесть звезда, звезда, часов кропотливой работы. Сотни мелких деталей. Тончайшая настройка механизмов. Все это стоило того, чтобы увидеть, как на лице Виктора появляется настоящая искренняя улыбка. Крав, увидев, как его сын сжимает и разжимает кулак, буквально потерял даже речи. Закончив с протезом, я решил дать им время побыть вдвоем, чтобы они смогли спокойно пообщаться и обсудить произошедшее. Несмотря на кажущееся спокойствие Виктора. я понимал, что он все шесть часов которые потребовались на установку протеза, терпел нечеловеческую боль. Все-таки вживление металлических жгутов, в окончание. Процедура не из приятных, даже несмотря на то, что я использовал местное обезболивающее. На обратном пути в зал я увидел Анастасию, стоявшую в кругу других девушек. Они что-то живо обсуждали, время от времени бросая в мою сторону заинтересованные взгляды. Судя по их хиканию и перешептыванию, темой обсуждения был я, что было довольно забавно. Настя, заметив меня, тут же отделилась от своей компании. И лучезарно улыбаясь, поспешила ко мне. «Теодор, где ты пропадал?» Спросила она, беря меня под руку. «Я уже начала волноваться. Закончил с протезом Виктора», – ответил я. «Все прошло успешно. Кстати, ты была просто великолепна. Граф Волынский остался под большим впечатлением. Спасибо», – улыбнулась Настя. «Он действительно интересный человек». Тем временем вечер подходил к концу. Гости, собравшиеся в роскошном зале усадьбы Волынских, потихоньку начали рассадиться. Мы попрощались с графом, поблагодарив за теплый приём и вышли из усадьбы. «Ну как всё прошло?» – спросил Боря, когда мы сели в машину. «Всё отлично!» – ответил я. «Сделка заключена!» «Здорово!» – обрадовался Боря. «Значит, мы можем спокойно продолжать работу!» «Да, теперь у нас есть надёжная защита!» Настя, устроившись на заднем сиденье, рядом со мной прижался к моему плечу. Мы ехали молча, наблюдая за ночным водуцем, который постепенно погружался в сон. Я, залипая в окно, погрузился в размышления. Сегодня я получил одного, а может быть и больше, врага в лице этого герцога Покрасова, но зато еще и союзника в лице графа Волынского. Интересно, этот старикон мне понравился хотя бы потому, что мог спокойно постать князь Бабшильда, не боясь вообще ничего. И еще я смог оценить его силу. То, как он двигался, и аура, которая башевала в нем, с этим человеком не просто так не хотели связываться. По рассказам, он никогда не был сторонником долгих разговоров, а наоборот, все завершал быстро. Врагов у него тоже не было, он попросту от них избавлялся. Раз и навсегда. Но тот, что герцог Покрасов осмелился наехать на Анастасию, мне очень не понравилось. Я уже знал, что сделал с этим ублюдком, но не сейчас. Пожалуй, выжду некоторое время. Ведь по факту, теперь у меня есть необходимая поддержка, чтобы завершить еще один этап строительства и обезопасить княжество Лихтенштейн. Если вначале я делал это ради себя, то сейчас реально хотел помочь еще и людям. Я просто не мог поверить, что власти здесь окажутся настолько беспомощными и немощными. Тут либо глупость и халатность, либо предательство. Другого варианта я просто не вижу. «Теодор, ты о чем задумался?» Просила Настя, прерывая мои размышления. «Да так, ни о чем», — ответил я, стараясь скрыть свои мысли. Просто устал немного. Я улыбнулся ей, и мы снова погрузились в разговоры о прошедшем вечере. Настя захлеб рассказывала о своих впечатлениях, о гостях, о блюдах, которые подавали настолько тяжелое атмосферу, набисленном совещательным столом в кабинете министра обороны. Генералы хмуро изучали карты, разложенные перед ними. Красные стрелы, обозначающие австро-венгерские войска, угрожающие, нависали над маленьким княжеством хтенштейн, который выглядел крошечным пятнышком, зажатым между Австро-Венгрией и Швейцарией. Господа, ситуация критическая. Начал герцог Александр Петрович Подсенкин, министр обороны. Его голос звучал глухо и устало. Австро-Венгрии стягивают к границе все новые и новые войска. Разведка докладывает о концентрации бронетехники, артиллерии, авиации. Похоже, они готовятся к полномасштабному вторжению. Дипломатические каналы не работают. Австрийский президент игнорирует все наши ноты протеста. Генералы молчали, обдумывая слова министра. Все понимали, что Лихтенштейн в этой ситуации – разменная пешка. «Мы не можем позволить себе потерять Лихтенштейн», – подал голос генерал Алексеев, начальник генерального штаба. «Это будет стратегическое поражение, которое нанесет серьезный удар по нашему престижу. Но что мы можем сделать?» С горечью в голосе спросил генерал Брусилов. «У нас нет возможности перебросить туда войска, которые разбросаны по всей империи». К тому же австро-венгры блокировали все пути сообщения. Железные дороги перекрыты, а воздушное пространство патрулируется их истребителями. Кроме того, у них еще есть этот кахаймолот Торомолот Тор больше не угроза, покачал головой Потемкин. Разведка докладывает, что орудие было уничтожено, по всей видимости, диверсионным отрядом. Но кто это сделал, пока неизвестно. Ситуация осложняется еще и тем, что его императорское величество сейчас занято другими вопросами. Его недавняя встреча с ультаном Басманской империи закончилась полным провалом. Наши отношения с турками натянуты до предела. Сейчас император думает не о том, как защитить Лихтенштейн, а о том, как отомстить султанам, как разрушить их экономику, как отобрать у них контроль над торговыми путями. Проклятие! Выругался Алексеев. У нас что, врагов мало? Неужели мы просто так сдадим это княжество? Не выдержал генерал Брусилов. Мы же давали клятву защищать каждый метр русской земли. Михаил Васильевич, будьте реалистом, ответил Потемкин. У нас связаны руки. «Мы не можем действовать открыто. Император не даст своего согласия на вод войск. Только не сейчас, когда мы стоим на пороге войны сразу на нескольких фронтах». Господа внезапно произнес генерал Корнилов, командующий Северо-Западным военным округом. Он был известен своими нестандартными решениями, смелыми стратегиями. «Давайте не будем опускать руки. Возможно, еще не все потеряно. У меня есть идея». Он встал и подошел к карте. Лихтенштейн, маленькое княжество, начал он. Им не нужна огромная армия, чтобы защитить себя, но им нужно время. Время, чтобы подготовиться к обороне, чтобы укрепить границу, чтобы получить необходимое вооружение. Но где мы возьмем это время? Спросил Алексеев. Австрийцы уже на пороге. Мы можем выиграть это время, ответил Корнилов. Вы слышали об операции «Призрачный щит». Мы можем задействовать все доступные средства дезинформации. Распространить через наших агентов слухи о секретной переброске элитных частей. Задействовать сложную радиообмены, создавая видимость активного обмена сообщениями между несуществующими подразделениями. Использовать макеты техники и ложные укрепления, которые будут видны с воздуха. Вы предлагаете выиграть войну с австро венгрией какими-то иллюзиями. Не понял Брусилов. Да, серьезно кивнул Корнилов. А пока выигрываем время, отправим туда несколько боевых бригад под видом туристов, торговцев, журналистов. Они смогут укрепить оборону княжества, подготовить ополчение и дать отпор австрийцам, если они все-таки решатся на нападение. Это слишком рискованно, покачал головой министр обороны Потемкин. Если император узнает, да, это риск, согласился Корнилов. Но иначе мы просто потеряем Левтеншейн. Генералы заспорили, обсуждая все за и против плана Корнилова. Все понимали? что это чуть ли не единственный шанс спасти княжество. Наконец, потемки нарушил молчание. Господа, я понимаю ваше стремление защитить Лихтенштейн, но мы не можем действовать за спиной императора. Он на такое не пойдет. А действовать за его спиной не просто рискованно. Это государственная измена. Алексеев нервно забарабанил пальцами по столу. Согласен с Александром Петровичем. Если правда всплывет, нас всех ждет трибунал. А то в вужа. Брусилов, до этого момента горячо поддерживавший идею Корнилова, теперь выглядел сомневающимся. Да, пожалуй, вы правы. Мы присягали на верность императору. Действовать без его ведомо это слишком. Корнилов, видя, как поддержка его клана, попытался возразить. Ну тогда давайте хоть окажем им тенчатой финансовую помощь, чтобы они смогли укрепить свою армию, купить оружие, боеприпасы, продовольствие. Вот это хорошая идея, кивнул подсемки, это мы можем сделать. Не сразу большую сумму, а постепенно, чтобы не привлекать внимание. Когда совет закончился, Потемкин и Керенский остались в кабинете вдвоем. «Ну что, Коля?» – спросил министр обороны, устал, опустившись в кресло. «Как ты думаешь? У нас есть шансы?» «Шансы есть, всегда», – ответил начальник службы безопасности Керенский, прикуливая сигарету. «Хоть они и невелики, и все из-за этого проклятого брака!» – сердито воскликнул Потемкин. «Да», – согласился Керенский. Этот династический брак мог бы стать гарантом мира. Но не сложилось. Я до сих пор не могу поверить, что младший брат императора так поступил, покачал головой Потемкин, отказаться от брака с дочерью австрийского президента. Это же политическое самоубийство. Говорят, он просто влюбился в другую, в простую девушку из дворянского рода. И отказался жениться на австрийской принцессе, сказав, что не будь жить с той, которая даже по-русски не говорит. Романтик, черт возьми. Усмехнулся Потемкин. Только вот его романтика теперь может стоить нам войны. Австрийцы обиделись. Они считают, что их оскорбили. И теперь они жаждут мести. Лихтенштейн, это лишь первый шаг. Я боюсь, что они не остановятся на этом. Их истинная цель – Российская империя. Ты хочешь сказать, что они нападут на империю? Потемкин с недоверием посмотрел на него. Не исключено. Серьезно кивнул Киринский. «Они хотят отомстить нам за унижение, которое мы им причинили. У них ведь как-никак. Сейчас старая помощь армия Европы после Пруссии. И Пруссия с удовольствием понаблюдает за нашим позором. Это плохо», – мрачно сказал Потемкин. «Очень плохо. Звезда, звезда, звезда, пять дней прилетели как одно мгновение. Все это время я провел на базе Созидателя, погруженный в работу. Люди трудились круглосуточно, выполняя мои поручения». А я, используя магию, создавал горы стройматериалов, необходимых для реализации будущих планов. На этот раз мы решили действовать по-другому. Вместо того, чтобы возводить на границе цельные конструкции, мы разработали систему модульных блоков, стен, башен, огневых точек и прочее. Их можно было быстро собрать на нужной позиции, как конструктор, используя минимальное количество рабочей силы. Это позволяло нам не только экономить время, но и скрывать истинные масштабы наших работ от любопытных глаз. Наконец, все было готово. Мы с графом Волынским согласовали дату и время. И вот настал день-ха-день, день, когда мы должны были выдвинуться на границу, чтобы установить наше укрепление. Я взял с собой почти всю свою гвардзу, вооружив их по последнему слову техники, моими модернизированными автоматами и артефактными бронежилетами. На всякий случай, захватили с собой и несколько молний, миниатюрных копий молота Тора, которые так эффективно показали себя во время тестирования. Это направление было не просто непростым, а очень и очень опасным. Я не был уверен, что даже армия графа Болынского сможет нас защитить, если австрийцы решат атаковать нас со всей силой. Болынский, конечно, обещал помощь. Подумал я, наблюдая за тем, как наша колонна, состоящая из десятков грузовиков, нагруженных строительными блоками, медленно продвигается по горному серпантину. Но мало ли что может случиться. Лучше перестраховаться. Мы остановились в нескольких километрах от границы, закрыв наши грузовики маскировочными сетками. Густой лес надежно скрывал нас от сторонних глаз. Отсюда открывался хороший вид на долину, где мы планировали развернуть строительство. Гвардейцы, вооруженные до зубов, заняли оборонительные позиции, ожидая приказа к действию. На границе вся было тихо. «Ну и где этот Волынский?» – спросил меня скала. «Он же обещал быть здесь в восемь утра. А сейчас уже в 7.59. Терпение, дядя Кир, Терпение усмехнулся я. Уверен, он не подведет. И действительно, ровно через минуту закот донесся глухой рокот моторов. Из-за холма появились две боевые машины. Они мчались к нам на огромной скорости, поднимая клубы пыли. Машины были необычными, на них не было никаких опознавательных знаков, а их корпуса были покрыты толстой броней, будто чешуей какого-то доисторического существа. Первая машина, резко затормозив, остановилась в нескольких метрах от меня. Дверь распахнулась, из нее вышел граф Святослав Волынский, собственной персоной, одетый в военную форму. Он выглядел не как старик, а так опытный боец готовый к сражению. «Приветствую вас, Теодор!» – сказал он спокойным голосом. «Вижу, вы уже готовы к работе. Ваши люди могут начинать строительство. Мы прикроем их». Я подошел к нему и пожал руку. «Проблема в том, – сказал я» что в любой момент могут прилететь снаряды со стороны Австро-Венгерии. Мне не хотелось бы подставлять своих людей под удар. «Не беспокойтесь», – поспешил заверить граф. «Сегодня австрийская артиллерия будет не до этого». И в подтверждение его слов в небе появилась армада вертолетов, не меньше сорока штук. Они летели низко над землей, их винты поднимали клубы пыли, окутанные серой дынкой. Они быстро достигли границы и начали обстрел австро-венгерских позиций. Какеты, выпущенные с вертолетов, с грохотом разрывались на земле, поднимая клубы дыма и пыли. Затем в бой вступила артиллерия графа Балынского. Она была скрыта в лесу, а позиции тщательно замаскирована, но ее огонь был невероятно точным и мощным. Снаряды с грохотом разрывались на территории австро превращая там все в кромешный ад. В воздухе стоял непрерывный грохот, земля дожала, а небо было затянуто дымкой от взрывов. Болынский с холодным спокойствием наблюдал за происходящим. Австрийцы, застигнутые врасплох, не успели оказать организованного сопротивления. Их пушки были разбиты еще до того, как они смогли открыть огонь. Я дал команду своим людям приняться за работу. Мои строители бросились к грузовикам и начали выгружать блоки, затем как уваги расползлись по всей территории, устанавливая модули будущих укреплений, все происходило с невероятной скоростью, оточенной до совершенства многочасовыми тренировками. Я контролировал процесс строительства, используя дар, чтобы ускорить работу и исправить ошибки. Стены росли прямо на глазах, превращаясь в настоящую крепость. Мы работали уже несколько часов, когда сзади ко мне подошел скала. Теодор, у нас проблемы. Австрийцы идут в атаку. Сколько их? Спросил я. Много. Ответил скала. По данным разведки, не менее тысячи человек. Танков штук 50. Идут прямо на нас. Я закусил губу. Ситуация была критической. Укрепления еще не были достроены, и мы были уязвимы. «Дядя Кир, вступайте в бой! Танки я возьму на себя, они сюда не пройдут!» Мои гвардейцы, не теряя времени, заняли позиции и открыли дальнобойный огонь по приближающимся австрийцам. Я же прислонил руки к земле и сосредоточился. В тех местах, где проходили вражеские танки, начали образовываться глубокие разломы. Земля раскалывалась и расходилась в стороны, превращаясь в непреодолимые препятствия. Кажется, в этот раз граф слегка перестарался. Подумал я, наблюдая за тем, как в ней присливаются воедино дым от взрывов, вспышки от запов и света трассировочных пул. Если после этого австрийцы не нападут на нас всерьез, то и не будет никакой войны вовсе.